Пилороту показалось, что необычная суровость покинула Тревайза. Пилорот дважды кашельнул, словно хотел что-то сказать, да передумал. Наконец Тревайс обвел своих спутников взглядом и произнес. — Ты что-то желаешь сказать, Джен? — Ты... ты обдумал?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 — возразил Тревис. «Изъятие информации из галактической библиотеки на Тренторе, вероятно, произошло совсем недавно». Он резко повернулся к Близ. «Я прав?» — Близ спокойно ответила. «Я, мы, Гея, извлекли это по большей части из сознания находящегося в замешательстве адепта второго основания —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 Подступы к земле все еще оставались бы закрытыми. И тут послышался голос Фалом. «Если мы не найдем землю, Близ говорила, что ты вернешь меня к Джимби». Тревес повернулся к Фалом и пристально уставился на нее. Близ тихо сказала девочке. «Я говорила, может быть, поговорим об этом после».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 «Прости меня, Близ. геи, эти люди с новой земли, может быть, и способны управлять погодой над своим клочком суши и владеют развитой биотехнологией? Но я думаю, ты согласишься, что их уровень развития в целом очень низок». «Я согласна с Пелом», — кивнула блис «Мы судим лишь по немногим деталям», — сказал Тревес. «Мы так и не увидели мужчин из Раволовецкой флотилии, не видели других частей острова, кроме того места, где совершили посадку. Кто знает, чтобы мы могли найти исследуемую планету более тщательно». «Кстати говоря...»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 Разочарованно вздохнул Пилород. «Не стоит расстраиваться. Ни одной космоницкой планеты вообще не было в памяти компьютера. Информация о самой Альфе минимальна. Все эти сведения тщательно скрывались. Если почти ничего не известно о спутнике Альфы, это, вероятно, можно рассматривать как добрый знак». «Тогда что ты собрался делать?»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 «Я надеюсь на твои ментальные способности, как на защиту от...» И вдруг далекая звезда слегка накренилась и вздрогнула. Тревес вскрикнул в гневе и растерянности. «Кто за пультом?» И спрашивать было нечего. Он отлично знал, кто. Эпизод девяносто пятый стоя перед пультом управления, была совершенно поглощена связью с компьютером. Она широко развела маленькие руки с длинными пальцами, чтобы ими накрыть слабосветящиеся контуры на панели. Казалось, ее ладони почти слились с пультом, хотя было ясно, что он сделан из твердого и скользкого материала. Она несколько раз видела, что Тревейс держал руки именно так и больше ничего не делал, хотя было совершенно ясно, как он управляет кораблем. Фалом видела и то, как Тревейс закрывал при этом глаза и сама жмурилась. Спустя пару минут она ощутила нечто вроде тихого далекого голоса, зазвучавшего в голове, как она смутно догадывалась. Ей помогали мозговые преобразователи. Они оказались даже более важны, чем руки. Фалом напряглась, пытаясь разобрать слова. — Распоряжение, — говорил голос почти умоляюще. — Какие будут распоряжения? Фалом ничего не ответила. Она никогда не замечала, что Тревес что-либо говорил компьютеру, но знала, чего ей хотелось всем сердцем. Она мечтала вернуться на солярию в удобное пространство особняка, к Джемби, Джемби, Джемби. Она хотела туда и, как только подумала о любимой планете, вообразила ее на обзорном экране, там же, где она видела другие планеты, к которым не стремилась. Фалом открыла глаза и посмотрела на экран, желая, чтобы там оказалась ненавистная ей земля. Глядя на то, что она там видела, Фалом представила на месте этой планеты Солярию. Она ненавидела огромную галактику, в которую попала против своей воли. Слезы заволокли ее глаза. Корабль дрогнул. Она почувствовала эту дрожь, и сама задрожала, а потом фалом услышала громкий топот в коридоре, открыла глаза и увидела перед собой искаженное лицо тревайза заслонившее обзорный экран, на котором возникло то, чего она так хотела Тревайз что то кричал, но фалом было все равно это он забрал ее с солярии убив бандера это он мешал ей вернуться, думая только о земле. И она не желала слушать его. Она хотела увести корабль к солярии. Отвечая на ее решимость, далекая звезда содрогнулась вновь. Эпизод девяносто шестой. Близ в отчаянии схватила за руку Тревайза. «Нет, не надо!» Она его сдерживала, не подпуская к фалам.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 Взгляд Тревейза дико метался между Фалом и Близ. «Тогда увиди ее прочь, Близ, немедленно!» Близ оттолкнула его с удивительной силой. «Наверное, у геи позаимствовала», — подумал потом Тревейс. «Фалом!» — приказала она. «Убери руки с пульта!» «Нет!» — пронзительно вскрикнула Фалом. «Я хочу, чтобы корабль летел на солярию! Я хочу, чтобы он летел туда, туда!» Она кивнула в сторону экрана, не убирая рук с пульта. Но как только руки Близ коснулись плеч фалом, та вся задрожала, обмякла и расплакалась. Близ стала нежно приговаривать — — Давай, Фалом, скажи компьютеру, чтобы он сделал все, как было, и пойдем со мной, пойдем со мной, — говорила Близ и гладила истерически рыдавшего ребенка. Руки Фалом упали, она покачнулась, и Близ, подхватив ее подмышки, прижала к груди и дала выплакаться. Обращаясь к тревайзу заградившему дверь, Близ сказала...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 что он боялся только за компьютер. Однако под пристальным взором Геи, наверняка это было не только Блис, поскольку одно только выражение ее лица заставило его мгновенно похолодеть от ужаса. Тревес промолчал. Он молчал и двигался довольно долго, даже после того, как Блис и Фалом исчезли в своей каюте. Стоял и молчал, пока Пилород робко не окликнул его. «Голан, с тобой все в порядке? Она ведь ничего не сделала тебе, правда?» Тревес энергично замотал головой, словно старался стряхнуть охватившее его оцепенение. «Со мной все в порядке. Вопрос в том...»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 поскольку сейчас я понял, что все мои речи об Альфе Центавра и ее спутнике были идиотской болтовней. Теперь я знаю, где Земля должна была спрятать свои тайны. Эпизод девяносто седьмой. Пилорот уставился на Тревейза, но затем, игнорируя его замечания, вернулся к тому, что его поразило раньше.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 Она еще могла с трудом представить, что существуют другие планеты, но сколько их? Две, три, четыре. Для нее любая планета, которую она видела, походила на Солярию, и, повинуясь силе ее желания, становилась ею. А поскольку я предполагаю, что Близ пыталась утешить Фалом, обещая вернуть ее обратно на Солярию, если мы не найдем Землю,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 — сказал Тревис. Хорошо. Это достаточно простое название. Слушай, продолжая размышлять о случившемся, я могу предположить также, что... Возможно, Фаллом инстинктивно пыталась сдвинуть корабль при помощи своих мозговых преобразователей, используя собственные энергетические источники корабля. И это, вероятно...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 Это и в голову не приходило. Луна висела на экране в дюйме от моего носа, а мои мысли унеслись к Альфе. Если бы не фалом... Он сжал челюсти и помотал головой. Теперь уж я точно в долгу перед ней. И перед близ. Ну послушай, дружочек, если что-то и спрятано под поверхностью Луны, Как мы можем обнаружить это? Площадь ее поверхности составляет должно быть миллионы квадратных километров. Около сорока миллионов. И мы должны будем обшарить их все в поисках неизвестно чего. Отверстия, шлюза. Если идти по такому пути... То это действительно покажется нелегкой задачей но мы будем искать не просто какие-то сооружения а жизнь и жизнь разумную и у нас есть близ чей талант обнаруживать разум не так ли эпизод 98 близ сердито смотрела на тревиза «Я, наконец, смогла усыпить ее. Мне пришлось нелегко. Она стала совершенно неуправляемой. К счастью, я не думаю, что причинила ей вред». «Советую тебе попытаться ослабить ее привязанность к Джемби», — холодно выдавил слова тревайс — «поскольку я не намереваюсь когда-либо вернуться на солярию». «Ослабить привязанность? Убить совсем? Думаешь, это легко?» «Что ты знаешь о таких вещах, Тревис? Ты никогда не ощущавший чужого сознания. У тебя нет и малейшего представления о том, как это трудно. Если бы ты знал хоть что-то об этом, ты не говорил бы об удалении привязанности так, словно это все равно, что джем из банки вынуть». «Ну, по крайней мере, ослабь ее». «Я могу немного ее ослабить». Но на это уйдет целый месяц, в течение которого нужно будет заниматься штопкой и ее сознания. Что еще за штопка? Тому, кто этого не знает, объяснять бесполезно. А сейчас? Что ты думаешь делать с этим ребенком сейчас? Еще не знаю. Надо подумать. В таком случае позволь сказать тебе, что мы собираемся делать с кораблем. Я знаю, что ты собираешься делать. Вернуться на новую землю и встретиться с любвеобильной хирока, если она пообещает не заражать тебя на этот раз. Трэвис сохранил невозмутимое выражение лица. Нет, дело обстоит иначе. Я изменил свои намерения. Мы отправляемся на Луну. Таково название спутника Земли, если верить Джену. Спутник? «Потому что он близко. Я и не подумала об этом». «Я тоже. Никто об этом не догадывался. Нигде в галактике нет спутника, о котором стоило бы говорить. Но этот, будучи таким огромным, уникален. Более того, анонимность Земли бросает на него тень. Тот, кто не смог найти Землю, не найдет и Луну». «Она обитаема?» «Не на поверхности, нет». Но она не радиоактивна совершенно. Так что Луна не абсолютно непригодна для жизни. На ней может существовать жизнь, самая настоящая, но под поверхностью. И, конечно, ты сможешь сказать, есть ли она там, как только мы подойдем к Луне достаточно близко. — Я попытаюсь, — пообещала Близ. — Но послушай, откуда у тебя эта идея — исследовать спутник? — Да так... Тихо проговорил Трейвис. Спасибо, Фалум. Ее рук дело. Близ помолчала, ожидая продолжения, но, не дождавшись, пожала плечами. Ну вот, а ты ее убить был готов. Да не хотел я ее убивать, Близ. Ладно, отмахнулась, Близ. Хорошо. Значит, мы летим к Луне? Да. Из осторожности я не приближаюсь к ней слишком быстро, но, если все пойдет нормально, мы окажемся рядом с ней через тридцать часов. Эпизод 99 девятый. Луна оказалась пустынной. Тревис обозревал ее освещенную солнцем поверхность, проплывавшую внизу. Перед его глазами расстилалась однообразная панорама кратерных цирков и горных районов. Черные тени лежали там, куда не попадали лучи солнца. Цветовые оттенки поверхности изменялись почти неуловимо. Время от времени попадались области относительно ровные, нарушаемые лишь небольшими кратерами. По мере того, как корабль подлетал к ночной стороне, тени становились длиннее и, наконец, слились воедино. Позади еще какое-то время сияли на солнце отдельные пики, похожие на лучи звезд. Затем и они исчезли, и остался лишь слабый свет Земли, большой, голубовато-белой сферы, освещенной почти наполовину. В конце концов и она ушла за горизонт, светилась лишь звездная пыль, а внизу все погрузилось в непроглядную тьму. но для Тревайза, выросшего в беззвездном мире Терминуса, даже такое небо казалось удивительным. Затем появились новые яркие звезды, сперва одна или две, потом еще, расширяясь и расплываясь, пока, наконец, не соединились в одну. И вот корабль вновь перелетел через Терминатор, и оказался над дневной стороной. Солнце светило ярко, компьютер сменил угол обзора, оберегая глаза людей от адского сияния, и ввел поляризующие фильтры, чтобы уменьшить силу света, отраженного от поверхности Луны. Тревес отлично понимал, что бесполезно надеяться найти какой-нибудь вход в обитаемые глубины. осматривая огромный спутник невооруженным глазом. Он повернулся к Близ. Она не смотрела на экран, сидела с закрытыми глазами, опустив плечи. Тревоясь, думая, уж не заснула ли она, тихо спросил. «Еще что — Еще что-нибудь почувствовала? Близ едва заметно качнула головой. — Нет, — шепнула она. — Только слабый всплеск. «Лучше вернись туда. Ты помнишь, где расположено то место?» Компьютер запомнил. Дальнейшее было похоже на стрельбу по мишени с целью попасть в яблочко. Корабль, казалось, передвигался ползком. Загадочная область находилась в глубине ночной стороны, и, несмотря на сияние, низко стоящие в небе земли, Заливавший своим пепельным светом поверхность там, где ее ничто не затеняло, ничего невозможно было разглядеть, даже когда потушили свет в рубке для лучшей видимости. Пришел Пилород и, переминаясь с ноги на ногу у двери, спросил хриплым шепотом. «Нашли что — Нашли что-нибудь? — Тревой споднял руку, призывая друга молчать. Он наблюдал за близ. Он знал, что пройдут дни, прежде чем сюда вернется солнце. Но он знал также, что для Близ и того, что она чувствовала, свет был безразличен. — Это здесь, — сказала она вдруг. — Ты уверена? — Да. — И это единственная точка? — Это единственная точка, которую я обнаружила. Ты прошел над всей поверхностью Луны. — Мы пролетели над значительной ее частью. — Значит, это все, что я обнаружила на этой значительной части. Оно сильнее сейчас, словно оно обнаружило нас и не кажется опасным. Я ощущаю что-то вроде приглашения. — Ты уверена? — Я так чувствую. — Не может ли это быть ловушкой? — спросил Пилород. — Я ощутила бы обман, уверяя тебя, — с оттенком обиды в голосе сказала Близ. Тревес проворчал что-то насчет чрезмерной самоуверенности, затем громко спросил. — То, что ты обнаружила, разумно, я надеюсь? — Я чувствую сильнейший разум. Только... Ее голос звучал как-то странно. — Только... что? — «Не мешай мне, дай сосредоточиться», — произнесла она одними губами и, с трудом скрывая удивление, добавила. «Это не человек». «Не человек?» — гораздо сильнее удивился Трэвис. «Мы снова имеем дело с роботами, как на солярии?» «Нет», — улыбнулась Близ. «Это не совсем робот». — Одно из двух. Или робот, или человек. — Ни то, ни другое. Она довольно прищелкнула языком. — Это не человек и все же не похож ни на одного робота, какого я знала раньше. — Вот бы посмотреть! — воскликнул Пилород, широко раскрыв глаза. — Это восхитительно! Так ново! Необычно! Новое, новое, пробормотал Тревес, и вспышка неожиданного прозрения, казалось, осветила его изнутри. Эпизод сотый. Экипаж ликовал. Корабль приближался к поверхности Луны, даже фалом присоединилась к взрослым и с детской непосредственностью подпрыгивала от радости, словно и вправду возвращалась. На солярию. Что до Тревайза, Он чувствовал, что здравый смысл говорит о странности поведения Земли или того, что оставалось от нее на Луне. Она предприняла такие меры, чтобы держать всех как можно дальше, а теперь сама звала их к себе. Не могла ли ее цель оставаться той же самой? Не обстояло ли дело так?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 Первая очнулась с фалом. С громким визгом она бросилась к мужчине, размахивая руками и задыхаясь от крика. Джимби! Джимби! Она мчалась со всех ног, но когда подбежала вплотную, мужчина остановил ее и поднял на руки. Она обвела руками его шею, всхлипывая и не переставая повторять.